Глава двадцать «Отец!» Наследный принц влетел в кабинет императора и вздрогнул, услышав, как силой распахнутая им дверь врезалась в стену. Император поднял на него тяжелый взгляд. «Что случилось?» — ровно спросил он. Принц сделал глубокий вдох и собрался. Как бы он ни был ошарашен, такое поведение не подобает наследнику трона. Не нужно давать отцу повода для очередной занудной нотации. «Ты сам должен это увидеть», — спокойно сказал наследный принц. Император встал и жестом указал сыну на выход. Он уже понял, что ничего срочного и критичного не случилось. Ему было интересно, конечно, что так взбудоражило сына, но он молчал. Взялся воспитывать в наследнике выдержку, так имея ее сам. К его удивлению, сын направился вниз, на подвальные этажи. Когда принц свернул по направлению к родовому хранилищу, император уже догадался, что тот хочет показать. Догадался и все же не поверил сам себе. Сын действительно привел его в родовое хранилище и молча указал на магическую карту. Император бросил на нее взгляд и застыл. «Около Герба Раджат сияло пять звезд. Пять!» Император с трудом поборол желание протереть глаза или встряхнуть головой. Он так и смотрел неподвижно на эти невозможные пять звезд. Впрочем, почему невозможные? Вон у Ситхарт их уже шесть. Но ведь у всех остальных великих только три — Махападма, Джуоти, Тикту, Даянеш, Мехтахарипхада. Огромные, мощные кланы и только три звезды. А у Раджат, которым даже года от основания клана нет, пять. Как, проклятые его возьми? Как этот чужак смог сделать такое за жалкий год? Император отдавал себе отчет в том, что и тут ответ лежит на поверхности. Не зря же Ситхард из обычного трехзвездного клана вдруг превратились в шестизвездный за тот же самый неполный год. И у Раджат, и у Ситхард свою роль сыграли чужаки. Их ценность, конечно, уже понимала вся страна. Но такого масштаба никто даже предположить не мог. Все эти их накрученные плетения, которые нормальному человеку ломают мозг, конечно, сильны, но что такое плюс два ранга для отдельно взятого мага? А вот если все магии без того огромного клана Ситхард усилятся на эти самые дополнительные три звезды, это в корне изменит расклад сил. Сколько у Сидхарт магов седьмого и восьмого ранга? Десятка три, не меньше. И еще с полсотни магов шестого ранга, у которых все впереди. Если их всех усилит клановая магия, а потом Раджат еще и научит их работать с полноцветными плетениями. Несколько десятков магов фактически девятого, а то и десятого ранга. Император похолодел, когда осознал перспективы. Один-единственный великий клан получит в свое распоряжение мощь, которой нет и у всей страны. Да что там, с этой силой никто в мире не сравнится. Кроме Раджат. Да. Впрочем, император быстро взял себя в руки. Холодок интуиции все еще щекотал ему нервы, но умом он понимал, что полноцветная школа во многом нивелирует преимущества чужаков. Да, они обучат своих клановцев древней магии, но ведь и другие аристократы страны будут ею владеть. Как минимум, сами выпускники полноцветной школы, а как максимум и все их роды. А вот какую роль сыграет клановое усиление, император не смог сходу спрогнозировать. Он перевёл взгляд на своего сына. На задачи аналитиков распорядился он. «Пусть поднимут все возможные данные за все периоды наблюдения и составят мне внятную картину усиления, которое дают клановые звезды. Мне нужен прогноз на кланы пяти и шести звёзд». Наследник молча кивнул. — Теоретический прогноз, — добавил император и кивнул на карту. — Об этом никому знать не надо. — Я понял, отец, — склонил голову наследник. — Сделаю. — А, Раджат, молодец, — мысленно признал император. — Мало того, что смог раздобыть истинный клановый ритуал и собрать под свое крыло половину чужаков страны, так еще и полноцветную школу организовал, причем объявил о ней до становления своего клана великим. Очень предусмотрительно. Никто не оставил бы в одних руках настолько подавляющую мощь. И Раджат и Сидхарт прибили бы сразу, едва осознали их перспективы, просто во избежание. Пока перспективы не реализовались. А так остается лишь отдать должное чужакам. И резко усилить общественную внешнеполитическую активность. Точно так же, как пугают его самого клана чужаков, его страна наверняка пугает весь мир. И Индии, и ее ближайшим соседям, которым повезло заполучить чужаков, пора готовиться к войне. Просто так на их усиление никто смотреть не будет. Как только мы вернулись и сообщили, что ритуал прошел успешно, и мы, пятизвездный клан, дожидавшиеся нас аристократы, подняли такой ор, какого я в жизни не слышал. Чуть не оглох. Даже чужаки прыгали до потолка, как ненормальные. Все поздравляли друг друга, выкрикивали какие-то невразумительные лозунги и явно витали в облаках. Главы родов были немного сдержаннее, но и они поддались общей волне эмоций. Я раньше никогда не видел обычно сдержанных аристов настолько шумными и раскованными. Впрочем, их можно было понять. Это я уже сжился с мыслью о великом клане. У меня было время аж с момента предложения брачного союза от Джуоти. Их же всех, включая глав родов, я поставил в известность буквально на днях. А половина из приехавших аристократов наверняка и вовсе узнала новости чуть ли не сегодня с утра. Неудивительно, что их так накрыло. Кстати, на шум спустились и наши женщины. Анда, и Мирая, И вот они повели себя предсказуемо. Поулыбались, поздравили нас, покрутились чуть-чуть рядом и тихо слиняли в дальний угол гостиной. Там как раз кружком стояли четыре кресла вокруг небольшого столика. Убедившись, что стихийное празднование быстро не схлынет, я позвал слуг и приказал накрыть нам хоть какое-то подобие фуршетного стола с легкими закусками. И доставать спиртное заодно. Особых запасов у меня в доме нет, я не любитель выпивки, но по бокалу точно всем хватит. Надо было как-то приводить клановцев в чувство. Большой поток крепкого пойла, как правило, сбивает излишки адреналина. Пока слуги сбивались с ног, пытаясь собрать нам стол, все таки ни на фуршет, ни на такое количество гостей сегодня никто не рассчитывал. В руках аристократов оказались бокалы и зазвучали первые тосты. Надо отдать им должное, напиваться никто не стал, а алкоголь сработал именно так, как я и ожидал. Отлично. Вот теперь можно и закругляться потихоньку. Андана, Рачана и Мирая забились в кресло в уголке гостиной и со стаканами сока в руках наблюдали за буйством мужчин. «За нас!» — ревели аристократы. «За наше будущее! Великое будущее!» Звенели бокалы, раздавался громкий смех и создавалось ощущение приближающейся всеобщей оргии. «И не страшно вам, девочки?» Дела на — делано непринужденно, — спросила Рачана. «Шахар справится», — спокойно ответила ей Андана. эфириш ему поможет», — с легкой улыбкой кивнула Мирая. Рачана покосилась на нее, но промолчала. В отличие от мужчин, женщины оставались трезвыми. Беременным Андане и Рачане алкоголь был попросту противопоказан, а Мирая была, строго говоря, на работе. Секретарь главы клана не та должность, где стоит увеличивать риск ошибки. Перепутаешь пару конвертов, отправишь случайно не то и не туда, и здравствуй, внеплановый аристократический скандал. А то и клановая война. А мне как-то неуютно неожиданно для себя пожаловалась Рачана. Риван вернется, тебе станет спокойнее, улыбнулась Андана. Вообще, в целом, по жизни. Рачана удивилась этой мягкой поддержке, но благодарно кивнула. А пока верю в наших мужчин, добавила Мирая, все будет хорошо. «Спасибо, девочки!» — растроганно улыбнулась Рачана. «Хороший день!» — кивнула сама себе Рачана. «Мало того, что их клан стал великим, что само по себе было нереальной мечтой любого кланового аристократа, так еще и домашние ее, наконец, приняли». Честно говоря, сегодня вообще не рассчитывал даже на маленькое локальное подобие кланового приема. Но и сразу выгнать своих аристократов я не мог. Благо, сбросив излишки первоначальных эмоций, они быстро сообразили, что им есть, с кем еще поделиться радостью, и разъехались по домам. Чую, сегодня все родовые резиденции моего клана будут гудеть до рассвета. Проводив клановых аристократов, я направился в свой кабинет. Времени оставалось мало, но подписать бумаги, которые нужно направить в имперскую канцелярию, это недолго. Прошение о признании клана великим — вообще чуть ли не самая простая штука из всех возможных в части бюрократии. Одна страничка, дата, подпись главы клана. И все. Я с клановцами дольше общался. А официальный прием по поводу становления великим кланом мы обязательно организуем, но чуть позже, когда император официально подтвердит наш статус. И думаю, он не будет с этим тянуть. Новый великий клан — это не только торжество отдельно взятого клана, но и усиление всей страны. Небольшое в масштабах мира, конечно, но все же. Основа для приема, кстати, была уже готова. Я заранее составил список гостей и озадачил церемонию мейстера рода организации приема. По сути, после получения официального ответа от имперской канцелярии нам потребуется дня 3-4, чтобы закончить приготовление. Да и то эти дни нужны только потому, что рассылать приглашение на завтра невежливо, У аристократов могут быть другие планы. Так-то можно было бы и в два дня уложиться. Закончив с бумагами для имперской канцелярии и отдав конверт на отправку, я перевел дух. Успел. У меня осталось последнее большое дело на сегодня, и пропускать или откладывать его нельзя. Это как бы не важнее становления великого клана. Глава рода неспели с легкой улыбкой смотрел на магическую карту. В последнее время он любил приходить в родовое хранилище именно для того, чтобы полюбоваться своим свежим приобретением. Чужаки на особом счету и со своими привилегиями, а из местных он всего лишь четвертый в стране. Кто заполучил в свои руки это сокровище? И сейчас, глядя на пять звезд возле герба Раджат, глава рода неспели чувствовал мрачное удовлетворение. Смотреть на чужое усиление всегда было неприятно, но одновременно он осознал, насколько правильно поступил, начав сближение с Раджат. За его спиной появилась молодая девушка в домашнем саре с небрежно скрученными на затылке волосами. «Звал отец?» — спросила она. «Смотри, от чего ты отказываешься?» Не оборачиваясь, кивнул на карту глава рода. Пять секунд девушка вглядывалась в магическую карту. «Пять звезд?» — изумилась она. «Но как? У них же еще вчера было только две!» Видимо, Раджат нашел недостающий компонент. Внешне равнодушно, пожал плечами, глава рода не спели. «Настоящий ритуал», — поняла его дочь. «Скорее всего», — кивнул не спели. «Иначе так быстро их новые клановые звезды не проявились бы». «Так, может, и не только Раджат на самом деле велики?» — поинтересовалась девушка. «Вполне вероятно», — согласился ее отец. «Тогда чем они такие особенные?» — фыркнула она. «Непризнанные великие куда круче их по факту?» «Нет, моя милая», — снисходительно улыбнулся глава рода неспели. «Сколько веков непризнанные великие остаются непризнанными?» «Много», — неохотно буркнула его дочь. «Мало иметь силу», — сказал Неспели. «Надо еще иметь мозги, чтобы грамотно ею распоряжаться». Главе клана Раджат хватило ума быстро найти камень преткновения. А непризнанные великие так и будут веками выпячивать свою силу пополам затаенной обидой. Девушка промолчала. До сих пор большая часть аристократов страны, и она в том числе, были уверены, что получить официальный статус великого клана уже невозможно. Не зря же непризнанные великие уже несколько веков подряд так и оставались в шаге от вожделенного статуса. Однако Раджат доказал, что все возможно. И девушка понимала, что отец прав. Теперь статус непризнанных великих свидетельствовал не только о силе, сколько о недостатке чего-то. Может и правда ума. Подумай, хорошенько, дочь, вкрадчиво произнес глава рода спели. Ты точно не хочешь замуж за Ривана Раджат?